Глава 29 Лорд Моргер Вир. Оттащить синее крылатое чудовище, чем-то напоминающее меня, со двора дома Руалов, было идеей деда Якова. Сопротивляться было бесполезно. Старик Руал был упрямым и решительным. «Хочешь влиться в нашу семью? Покажи, что ты умеешь делать», — хлопнул меня по плечу и показал кулак. Ты должен быть, как этот кулак твердым и неприступным. Мне кажется, я достаточно твердый. Уперся руками в бока и выпрямил спину. Разве нет? Яков окинул меня взглядом сверху вниз и кивнул. Сглотнул и хмыкнул: Да, так-то да. Но ты видел, как ведет себя Вивьена? Крепкий орешек. Голыми руками не возьмешь. Руалы все такие. Неприступные, гордые. «Своевольные. Ничего. Скоро она будет как шелковая. Мне просто нужно немного времени. Ну что ж, посмотрим. А пока хватай анкива за крылья и тащи вперед. Зачем это делать? Выкинуть его в лес и сжечь на костре будет лучшей идеей. Сжигать нельзя. Анкивы заметят синий дым и слетятся сюда, как ворона на мертвечину». Думаешь, будет лучше, если мы потащим тушу Анкива через всю деревню? Так его, конечно, мало кто увидит. Все, хватит болтать, понесли. Ну хорошо, давай только я подниму его в воздух, подкину пару раз и ударю хвостом дракона. Полетит, как ядро из пушки в день рождения короля. Зачем? Удивленно посмотрел на меня старик. Так быстрее долетит, тащить не придется. «Не говори ерунды, Моргер. Нужно, чтобы вся деревня увидела, как я, именно я, тащу этого дракона. Буквально на собственном горбу. Не ты же его прикончил». «Какая разница? Моя внучка постаралась, это правда. Но я был рядом и помогал». «Мне думается, что в тот момент ты дрых, как старый Боров, а твой храп разносился по всему дому». «Лорд Вир, если вы хотели обидеть меня этими словами, то у вас ничего не вышло. Я слишком стар, чтобы обижаться на подобные глупости». «А я слишком мудр и знаю, на что обижаются старые пердоны». «А вот это было обидно», — тыкнул в мое плечо своим старым пальцем, а затем развернулся, схватил Анкива за крыло и попробовал его сдвинуть. «Но у него ничего не вышло». Крылатое чудище так и осталось лежать на земле, а дед стоять все на том же месте. «Тяжелая тварь». «Ага, весит, наверное, килограммов сто, не меньше». Сложил на груди руки и ухмыльнулся. «Моргер, без твоей помощи не обойтись». Пожал плечами и искоса на меня посмотрел. «Может, и правда твой дракон поможет?» «Нет». Подошел к птице, отодвинул деда в сторону и шумно выдохнул. С размаха схватил птицу за тушу и поднял ее над головой. Положив ее на плечи, обхватил за костлявые ноги и толстую пернатую шею. А затем быстрым шагом направился в сторону главной площади деревни. Радостный Яков бежал впереди и размахивал руками. Анкив, Пойманный и убитый Анкив! Наконец-то в нашей деревне появилась сильная магиня, которая смогла противостоять синекрылому чудовищу!» Кто? «Яков, кто убил Анкива?» «Моя внучка, Вивьена Дайна Эрлинг, сильная волшебница. Это она убила Анкива». «Не может быть, сама?» — кричал сосед по улице. «Ага, сама. Племянник ей помогал. Ну и я на подхвате был». «Да ладно, Яков, ты на подхвате? Не верю». «Точно тебе говорю. Сегодня вечером на площади моя внучка расскажет, как это было». Так что приходи и родственников приводи. Ну, посмотрим, посмотрим. Когда мы дошли до главной площади, вся деревня знала о том, что моя истинная расправилась с парочкой анкивов и напугала своей магией целую стаю. Я не понял, как так произошло, но слухи в этой деревне распространялись силой грязевого потока, несущегося с горы вниз. Я нес всего лишь одного анкива. А оказалось, что моя маленькая Виви убила несколько, да еще и напугала прилично. Сбросив тяжкую ношу, почувствовал, как заныли плечи и спина. Все-таки килограммовые туши не таскал очень давно. Надо было все-таки дракона разбудить. Я буквально кожей почувствовал, что что-то не так. Внутри сжались мышцы, и дракон внутри меня открыл глаза. Недовольно рыкнул. Кровь побежала быстрее, все чувства обострились до предела. Дыхание стало глубоким и медленным. «Что случилось?» Развернулся вокруг своей оси и посмотрел на стоящего рядом деда. «О чем ты?» «Где она?» «Где Вивьена?» Посмотрел на небо, но ничего не увидел. «Дома была?» Пожал плечами. «Нет, мой дракон неспокоен». Чувствует, что с истиной что-то случилось. Тень закрыла горячий круг солнца и заставила меня поднять голову. Анкив, Огромный. Живой. Сильный. Но не сильнее меня. В этом королевстве нет ни одного существа сильнее меня. Ни одного. Это Анкив, Он здесь не просто так. Спокойно говорю и тут замечаю, что в лапах он что-то держит. Подол зеленого платья, под цвет ее глаз, под цвет любимых глаз моей избранной Вивьена. Ору в небо и понимаю, что она видит меня, потому что в следующую секунду слышу ее крик о помощи. Моргер, спаси! Оборачиваюсь, с зверя так быстро, что сам не понимаю, как это происходит. Видимо, дракон сам все понял, сразу, моментально. Взлетаю в одно мгновение. Несколько взмахов крыльев, и я оказываюсь наверху. Злость и ярость внутри меня распирают огненной лавой. Еще немного, еще чуть-чуть подождать, чтобы обрушить жидкую, ярко-красную смерть на синекрылых чудовищ. Зверь рычит, извергается огнем, дрожит. Он вне себя от ярости. Его истинную схватили, утащили, обидели. Но где же она? Поднимаю голову вверх и вижу ее. Она что-то кричит, куда-то машет, пытается что-то мне сказать. Но что? Поворачиваю голову и, наконец, понимаю, куда она показывала. На меня летит стая сине-черных анкивов, и я ощущаю всем своим существом, что летят они не поговорить и побрататься, а уничтожить меня, убить самого сильного дракона в королевстве. Махнув крыльями и шипастым хвостом, я развернулся и уставился на подлетающих ко мне чудовищ. Эти анкивы были злыми, но не настолько злыми, как мой зверь. Он был готов рвать и метать. Я решил ему не мешать, а лишь помогать. Все ради любимой, все ради истинной. Ради нее одной я готов убивать, не щадя врагов. И тогда, не глядя на количество крылатых чудовищ, Я ринулся в бой.